Глава 14. Работа над системой Изучая книги библиотеки МТА, я наткнулась на работу авторства Джорджа Энджела. Он предпринял попытку структурировать труды Тейлора, создав на их основе детализированную торговую систему. Она не прошла тесты, но меня заинтриговало упоминание индикатора Rate of Change С периодом 2 я добавила его в свой софт Insight и начала размечать на графиках от руки ручное тестирование всегда приносило мне наилучшие результаты когда тестируешь сам ты видишь где и почему сработали сигналы а еще этот подход облегчает процесс определения убыточных условий при компьютерном тестировании Массивы информации наваливаются друг на друга, что нередко приводит к взаимной компенсации, из-за чего ты упускаешь ценные нюансы. Я действительно многому научилась, размечая сигналы на графиках, анализируя убыточные сделки, определяя дополнительные фильтры и записывая от руки целые океаны данных. Уверена, Я не смогла бы создать бесчисленное множество своих продуманных тактик, если бы занималась обычным компьютерным тестированием. Однажды я устроила на выходных 30-часовой марафон по разработке. Результатом стала Golf System, моя первая стопроцентно механическая торговая система. Я не играю в гольф. Я решила назвать ее так потому, что торговля по этой системе не требует долгих часов сидения за экранами. Достаточно разместить ордера в рынке, и все. Можно идти играть в гольф. Суть системы была проста. В конце торгового дня мы смотрим, где произойдет закрытие рынка. И в зависимости от этого открываем сделку на покупку или на продажу. Также в системе было два дополнительных фильтра, отсеивающих убыточные сигналы. Для выхода использовалась небольшая цель фиксированного размера. Стоп-лосс был в три раза больше, чем тейк-профит, но винрейт составлял целых 85%. Мне казалось, что это лучшая механическая система на свете. Я была так воодушевлена. Обычно я входила в позиции в 200-300 крупных контрактов. В те времена фьючерсов и мини-СНП еще не существовало, а ликвидность была далека от идеала, так что уверена, мой брокер считал меня сумасшедшей. 19 лет спустя мы с ним поженились. Очевидно, я произвела на него впечатление. Я была уверена, что моя Golf System будет обеспечивать меня до конца жизни. Я делилась сигналами с Робертом, моим другом из МТА. Позже, когда мы со Стивом Муром начали выпускать ежедневную аналитическую рассылку по факсу, я стала давать сигналы и там. Вскоре количество ордеров, поступающих в рынок на закрытие, значительно возросло. Один из наших подписчиков, живущий на Гавайях, входил позициями по 50 лотов. Сыграло свою роль и то, что среди наших подписчиков были брокеры, использовавшие сигналы для своих клиентов. Несколько лет спустя начался азиатский финансовый кризис 1997 года. И в одно прекрасное утро Рынок сформировал против моей позиции огромный гэп. Ауч! Ночные стопы мне не подходили. Мои позиции были слишком велики, а ликвидность рынка Globex слишком мала. В итоге я бросила торговлю по Golf System. Но не сразу, а после того, как она хорошенько отшлепала меня на прощание. Даже если вы подберете ключ, В будущем они обязательно сменят замок. В тот период я была прямо-таки одержима паттернами, отыгрывающими в течение 1-5 дней и индикатором ROC, Rate of Change, с периодом 2, хотя их статистическое преимущество было совершенно незначительным. Я пробовала использовать NAVA, программу для анализа и сопоставления паттернов, ныне канувшую в лету. Я распечатывала бесчисленное множество графиков. Я показывала свои работы другим трейдерам, но это было все равно, что разговаривать с иностранцем, который не понимает твоего языка. Это нормально. Этот бизнес хорош тем, что у каждого в нем свой взгляд на вещи. Но... Было бы неплохо получать обратную связь, хотя бы иногда. Однажды я показала свои наработки Лари Вильямсу, иконе индустрии. Я ничего о нем не слышала, пока торговала в биржевом зале, потому что он работал в другом сегменте трейдинговой индустрии. Мы познакомились на одном из нью-йоркских собраний МТА. Когда я отправилась в Калифорнию, чтобы навестить семью, Ларри пригласил меня заглянуть к нему в офис, который располагался всего в паре кварталов от пляжа. В те времена он жил в районе Ранчо Санта-Фе. Я не знала, чего ожидать, но когда вошла внутрь, я увидела книги. Только книги, книги повсюду. Я думала, что увижу кучу мониторов, но их не было. Вместо этого везде были книги. Книги, сваленные в куче на столах, на полу. Книги, кое-как запиханные на полке, в полнейшем беспорядке. Ларри тогда только что опубликовал свою книгу о горе Синай. Он сразу же вручил мне другую. «How to outfox the foxes», в которой он описывал приемы, с помощью которых можно переиграть юристов на их собственном поле. Вот уж действительно многогранный человек. В углу комнаты стояла соковыжималка. Каждый понедельник Ларри постился, употребляя в пищу только свежевыжатые соки. А еще он бегал марафоны. Но что насчет торговли? В его офисе стоял всего лишь один примитивный, ЛТ-монитор. В те времена софт Station находился в зачаточном состоянии. Мне удалось войти в первую сотню пользователей. Чтобы торговать через TradeStation, требовалось подсоединить к компьютеру специальный блок безопасности. У моего блока был номер 100. Но Ларри оказался еще круче. Он был одним из первых пользователей, System Writer — платформы предыдущего поколения. Я попыталась поделиться с ним своими наработками касателя индикатора ROC с периодом 2, но у меня не получилось за несколько минут запрограммировать паттерны. Кодинг давался мне с трудом. В итоге мне так и не удалось донести до него свою идею. Мы решили прерваться, чтобы пообедать в каком-нибудь кафе у океана. «На чьей машине поедем?» «На вашей, определенно. быстро ответила я, вспомнив невзрачный автомобиль, взятый мной на прокат. Ларри кивнул и подогнал белый минивэн. Старый, грязный, с неудобной сдвижной дверью размером в половину машины. На его фоне моя прокатная тачка смотрелась весьма неплохо. Очевидно, у Ларри не было нужды, производить впечатление на клиентов. Его простота и приземленность меня поражала. Пока мы отъезжали, он лукаво пошутил: "Так что, похоже, в твоей семье штаны носишь ты". Я растерялась, не зная, как ответить на подобную бестактность. Это доломало остатки льда в наших отношениях, и мы с Лари быстро стали друзьями. Мне так и не удалось найти коллегу, который помог бы мне с бэктестингом, так что я продолжила корпеть над разработкой своей комплексной методологии в одиночку. Я пыталась совместить работы Тейлора, свою гольф System, концепт трендовых дней и индикатор ROC с периодом 2. Мне хотелось создать стабильную модель, с помощью которой Я могла бы торговать паттерны со временем отработки в один-два дня. Это стало бы прекрасным дополнением к паттернам СМР и моей внутридневной торговли на СНП. У Тейлора была своя модель для каждого типа дня. Каждому торговому дню мы отводим свое ожидаемое движение. В этом и состоит суть модели. Они предоставляют трейдеру стартовый план игры. Но модели должны быть достаточно гибкими, чтобы трейдер мог подстраивать свою торговлю к последующему развитию событий. К примеру, если рынок открывается с крупным гэпом, модель может предположить, что цена, вероятно, пойдет в сторону закрытия гэпа. Но если за первые три часа этого не происходит, Модель может сказать, что теперь наиболее вероятный сценарий — движение в том направлении, в котором сформировался гэп. Тейлор говорил, если ваш стартовый план игры оказывается веен в 55% случаев, этого достаточно, но нужно знать, что вы будете делать в тех случаях, когда план вас подвел. Есть один правдивый афоризм на все случаи жизни. Лучше иметь хотя бы какой-то план, чем не иметь плана вовсе. Если ваш план плох, вы быстро это поймете. Я повидала немало трейдеров, которые были одержимы тщетной мечтой о создании строгой системы с железобетонными правилами. Когда такие трейдеры попадали в просадку, Они решали, что им нужно добавить в свою систему дополнительный фильтр или еще раз оптимизировать одну из переменных. Тейлор говорил, у трейдера, торгующего по методу из книги, может быть определенное преимущество. Но все же нельзя сказать, что такой трейдер владеет верным способом заработка. Такого метода не изобрели. И это хорошо.